Пособить вряд ли удастся. Очень уж долинна страна. Чудно назначают свидание в русской словесности. В старом парке как стемнеет. И парк на гектары, и темнеет не в раз. и времени полно, ведь это главное, а не встретиться. Тем более, не доску прибить. от того, стенку гвоздь не вбит, И огород не полот. Там, грубо говоря, Великий план запорот. У Иосифа Бродского Нет почтительности к масштабам. Своя малость по сравнению Со страной вызывает лишь Грустную смешку изгнанника. Отсутствие мое Большой дыры в пейзаже Не сделала. Пустяк. Дыра, но небольшая. Ее затянут мух Или пучки лишая.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 Обмен произошел, самое важное, сугубо индивидуально, то есть аристократически, что уж совсем далеко от маленького человека. Как же нужно было отойти от него, чтобы рассмотреть со стороны в микроскоп, в телескоп и ужаснуться. 20 век в страхе и трепете испытал с помощью Гитлера и Сталина, каков на практике теоретически описанный Артегой человек массы. Российская практика оказалась наиболее долгой и действенной. Как зверски с мясом надо было оторвать традицию, чтобы проникнуться к маленькому человеку не сочувствием, но отвращением. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые, они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них, полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь, и эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все, божья роса!» Свирепая ирония Венедикта и Рафеева многократно перекрывают леонтьевское раздражение от пиджачной цивилизации средних, сереньких людей. Но и слова из «Москва петушки» кажутся умильными по сравнению с Ерофеевской же дневниковой записью. «Мне ненавистен простой человек», то есть ненавистен постоянно и глубоко, противен в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его простота, наконец. Простота тут в кавычках, от ненависти. Но это и явный отсыл к поговорке о простоте хуже воровства. Маленький человек не стал Юлием Цезарем, на что была надежда, пока он сохранялся в словесности, а перейдя в жизнь, он проявил себя таким, каким и был маленьким. Настолько, что не заметил исторических катаклизмов, обозначив их универсальным выражением второго финдесекла, без разницы. Разница между маленьким человеком и частным, Принципиально для литературы и жизни. Маленький человек — это народ в Борисе Годунове, который равно безмолвствует в ответ и на слова «Мы видели их мертвые трупы» и на слова «Да здравствует царь!» Частный человек восходит, увы, к Простаковым. Увы потому что частная жизнь находилась в таком небрежении, что обычно школьной трактовкой Митрофановской родни и исчерпывалась, за насмешками не замечали, что простаковы независимы, самобытны и заняты своим делом. Оттого при всей их дурости им вовсе не безразлично, что происходит вокруг, от того они помеха обществу, и на них обрушивается государственная карательная машина, как медный всадник на Евгения, а не заедает среда. Во-первых, они сами заесть могут, а в главных они есть среда, соль земли, а не пыль ее. Девиз маленького человека, слова не гоголевского чиновника. «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Над которыми лили слезы лучшие люди России, от чеховского мужика. «Жили мы без моста».